Хоровод мертвецов Мыслями он далеко, но слышит многое. Как прежде, предается он ежедневным трудам, но сейчас на него будет возложена куда более высокая задача. Он делает свое дело, стоя обеими ногами на привычной тяжелой земле, а вместе с тем ждет призыва, внутренне приподнятый, перенесённых в иные сферы. В эту пору ожидания Генрих находился там, куда его приводила война, но уже и не там, поистине ближе к Богу. И я говорю, как Давид, Бог до сих пор, даровавший мне победы над врагами, поможет мне и впредь. Изречение из Второй книги царств Ветхого завета, примечание редакции. Так говорил он, и даже больше, «я лучше, чем вам кажется». Новые для него слова. А в Ларошере церковное собрание занималось его грехами. Он же упражнялся в терпении, смиренно слушал упреки пасторов и не отвечал, хотя мог бы ответить «добрые люди, мелкие души». Кто выстоял в школе несчастья? Нес тяготы жизни и устоял перед духовными искушениями, сколько их не оказалось. Уже одних ваших разоблачений относительно моей дорогой матушки хватило бы, чтобы отнять у ее сына мужество. Я же сохранил верность, присущую мне от рождения решительности. Но этого он не сказал пасторам в Ларушеле и не хвалился этим перед своей подругой, графини Грамон, ей он сообщал только о фактах, уже совершившихся, о своих победах над армией французского короля, а затем, что король убил наконец, все-таки убил герцога Гиза. Генрих уже давно на это рассчитывал. Его сведения о событиях при французском дворе были точны, и еще яснее стал он понимать людей. Он видел в Валуана собрание его генеральных штатов. Здесь были почти одни сторонники лиги. Во время выборов царил свирепейший террор. И эти люди точно одержимы самой наглой и низкой ненавистью, и уже не знают, что им придумать. Одним махом отменяют все налоги, какие только были введены королем за 14 лет его царствования но отнимая у него последние остатки сил и власти, они тем самым отнимают последнюю силу у королевства и у самих себя. Таковы последствия четырнадцатилетнего натравливания черни и народного движения, ведь и капля точит камень, важно только хорошенько вдолбить это в людские головы. Действительность, в конце концов, подчиняется, становится воплощенной нелепостью и столь долго проповедуемая ложь вызывает пролитие настоящей крови. Кроме того, все это мещане, они тупы и глубоко невежественны в делах веры государства всего человеческого. В их глазах добродушный валуа — тиран, а его благопристойное государство — сплошная мерзость». Они клянутся в том, что их сообщество, созданное для разграбления и растерзания королевства, обещает свободу и даст ее. Совсем отменить налоги — вот чего им еще не хватает, и о чем они уже 14 лет кричат по всей стране. Жены этих избранников, этих взбаламученных лигой аптекарей и жестянщиков, пляшут голые на улицах Парижа. Идея принадлежит герцогине де Монпансье, сестре Гиза, фурии Лиги. Процессии должны стать еще прельстительнее вследствие столь неприкрытого безумия. Но обыватели решают, что она зашла слишком далеко, их много, и они вовсе не намерены все вместе лезть головой вперед в адское пламя или допустить, чтобы их ошалевшие жены прыгали туда нагишом. Главное, они не хотят платить. И вдобавок они поглощены обычными жизненными противоречиями. Отсюда мимолетный бунт против шайки жадных авантюристов, которым Париж обязан своим теперешним состоянием. Поэтому ГИС и вынужден одуматься. Необходимо действовать так, чтобы отступление для всех было отрезано, решающее событие должно свершиться, король должен умереть». Король был в то время так беден, как не бывал даже Генрих Наварский. Его двор разбежался. Последние сорок пять дворян поглядывали по сторонам, ища таких государей, которые бы могли им платить. Генрих узнает, что в Луа есть нечего. На кухне погас огонь в очаге. «Разве я не сам задул его?» когда разбил Прикутра лучшие войска короля. Я должен ему помочь. Теперь он просит у Гиза, а тот клянчит у Лиги. Но что поделаешь с этими мещанами, это самые тупоумные люди в государстве. На них легче всего опереться бессовестному вожаку. Только пусть не заходит слишком далеко. Гиз считает, что король теперь уже не человек. Но Гис не король, и он нас не знает. Представители заявляют, что нашему государству пришел конец. Но из глубины веков к нам еще притекает древняя сила. Я хочу помочь, Валуа. До Генриха доходит весть, что Гис совсем обнаглел. Он уже забывает всякую осторожность. Поселился в замке в Блуа, где живет король, чтобы покрепче держать его в руках. А почему бы в Блуа не держать его? У Гиза все ключи, это верно. Но он теперь не получает никаких сведений, ибо король хоть и поздно, а перестал, наконец, доверять своей матери. Он выгнал ее наушников, и она уже лишена возможности шпионить и предавать. А ведь только этим она и жила. От души желаю тебе удачи в твоих тайных начинаниях, мой Валуа. Но только ты слишком одинок для таких необычайных решений. Гидс ничего знать не хочет. Несмотря на все предупреждения, чуть не по пять раз на дню он рискует жизнью. На то у него есть немало причин. Генрих их угадывает. Во-первых, Гидс высокомерен. Он, как и всегда, окружен блестящей свитой, а думать об опасности не желает. Следовательно, бывают минуты, когда он беззащитен, и такой минуты достаточно. Высокомерие приведет его к гибели не только потому, что оно влечет за собой неосторожность. Гиз считает, что он слишком хорош для той роли, которую ему приходится играть. Уж Генрих-то знает насквозь товарища своих детских игр. Моего Гиза прямо распирает от воскомерия. Он не выносит дыхание своих людей. Что до меня, то будь я негодяем и Гизом, я бы охотно терпел их запах. Ведь от них несет чесноком, вином и потными ногами. Но вот когда воняет Испанией, этого я не терплю. Кроме того, Гиз смешон. Тут мысли Герриха, Сидел ли он у ночного лагерного костра или под деревом наедине с собой? Доходили и до забавной стороны всего этого. Гис надеется на свое счастье. Он не намерен скучать, вернул двор, пирует и развлекает всех этих проходимцев, а с ними и луа, вместо того, чтобы его убить. Путается с женщинами, Больше, чем следует, мы-то уж изведали это наслаждение, и по себе знаем, что оно вызывает пресыщение и уныние. От него очень устают особенно такие голяфы, как Гис. Впрочем, кто знает, может быть, он и хочет только одного усталости. Высокомерие, уныние, излишество, все вместе взятое, в конце концов, только для того, чтобы закрыть на все глаза и ждать удара. Мы сами совсем недавно пережили подобное искушение. Даже усы посидели. Когда прискакал верховой с вестью, что герцога Гиза убили в опочивальне короля, а король грядел из-за полога кровати, Генрих не удивился. Он был доволен. Все подробности этого события Как был каждый из ударов нанесен кинжалом другого убийцы, и как они были разъярены, и обезумели, и сами себе не верили, что совершили наконец это дело, все это Генрих выслушал вполне спокойно. Бывало, он плакал на полях сражений, а тут нет. Они повисли на ногах умирающего. И все-таки он протащил их через всю комнату до постели Валуа, который содрогался, неистовствовал и ликовал так жутко, что мороз подирал по коже. И он действительно наступил поверженному Гизу на лицо, как некогда наступил Гиз мертвому адмиралу Калиньи. Бог ничего не забывает, вот что понял Генрих. И если бы рухнули все законы, его закон — Останется незыблемым. Последнюю ночь Гис провел сов. Так же лежал и Генрих с этой женщиной перед своим побегом. К нему у нее не было любви. Она тогда просто облегчила ему бремя великого одиночества. Своего единственного владыку и повелителя ей было суждено утомить последней так что по утру герцога в его сером шелке еще пробирала зноб, пока другие не ввергли его в окончательный холод. «Прощай, Гис. И привет, сов. Король торжествует. Кардинала Лотарингского он приказал удавить в темнице. Третьего брата Майена разыскивают. Желаю благополучно найти его». Кардинал Лотаринский Луи де Лорен, кардинал де Гиз 1555-1588, брат Генриха Гиза, принимал деятельное участие в интригах Лиги и держался враждебно по отношению к Генриху III. Титул кардинала Лотаринского носил также герцог Шарль де Гиз, умерший в 1574 году. Примечание редакции. Хоровод мертвецов не останавливается весь этот 88 восьмой год, и самые знатные присоединяются к нему за день до Рождества. Повесь их в Париже, мой Валуа. Уже сутки, как повешен президент ДНИ, глава купечества, который ревел теленком, один дворянин, пользовавшийся покровительством Гиза, оказывается, торговал человеческим мясом. На виселицу его, Валуа. Хоровод мертвецов начался с нашего отравленного кузена Конде. Нас самих подстерегают убийцы, и меня, и тебя. Хотя не мы торговали человеческим мясом. Вешай смелей, Валуа. Так говорит тот, кто сам отпустил на волю немало своих убивальщиков и даже пытался приучить себя просиживать с ними ночь. Но настанет минута, когда уже не можешь мириться со злом, который живет в человеческой природе. В ней есть и своя доброта, она знает об этом, и тем менее простительна ей злоба. С самого возникновения человеческого рода его добролюбивые представители вели борьбу во имя разума и мира. Оз или человечность. Все это выглядело очень смешным. А такие слова, как «воин духа», люди находят нелепыми, если сами они грубы и глупы и хотят оставаться такими. Вот перед вами король по имени Генрих. Он мог бы колесовать и вешать сколько вашей душе угодно. Ведь вы сами его на это вызываете слишком уж злыми издевками над его здравым разумом. Бесчинство, неразумие — вот все, на что вы до сих пор толкали этого Генриха за его добрую волю. «Коровод мертвецов, продолжайся. До конца года осталась еще целая неделя. Я только и жду той минуты, когда мне сообщат, что покойную королеву Наварскую тоже удавили. А если еще умрет ее мать, тогда я смогу прочесть благодарственную молитву Симеона, ныне отпущающей раба твоего владыку». Так говорил он и писал. Таково было его настроение после убийства в Блуа. Он надеялся, что Валуа отправит на тот свет и свою драгоценную сестрицу Марго, и еще более драгоценную мамашу, мадам Екатерину. А последняя, между тем, и в самом деле умерла. И даже без постороннего вмешательства. Уж слишком потрясено было все ее хрупкое существо смертью Гиза, а также тем, что никто не хотел верить, будто в этом убийстве могли обойтись без нее. Быть обвиненной в том, на что уже нет сил, — это очень тяжело для старой убийцы. Ей оставалось одно — покинуть сей бренный мир. Неужели она в самом деле мертва? Эта весть поразила Генрих. Его пророчество все-таки сбылось, а он не любил убивать и ему стало страшно за свою былую Марго. «Хоровод мертвецов, остановись!»